Через несколько дней мы в пешем строю наступали вместе с 58-й стрелковой дивизией вверх по Днепру на Дарницу. Противник начал отходить, а мы преследовали его уже в конном строю. Мы спешили к красавцу Киевскому цепному мосту, чтобы захватить его целым. Во время гражданской войны Красные командиры считали правилом при отступлении отходить последними, а при наступлении идти впереди. Правила это я выполнял добросовестно, да и могло ли быть иначе. Атака наша была яростной. Обгоняя отступавших интервентов, мы спешили к мосту. Расстояние все уменьшалось. Уже было видно, что мост на всем протяжении забит вражескими войсками. Но когда мы были в 20 метрах от моста, белополяки его подорвали. Раздался грохот, и медленно, вместе с людьми, мост погрузился в воду. Жаль было красивый и такой нужный Киеву мост. Но мы благодарили судьбу, что на какие-то секунды опоздали въехать на него, не то и мы оказались бы в Днепре. Вскоре Киев был освобожден от иноземных завоевателей. Мы преследовали их в направлении на Коростень, Емельчина, Степань, Колки, Ковель, грубишов форсировали реки Случ, Горынь, Стырь, Стоход и Западный Буг. После взятия нами Коростеня, конница в составе отдельной башкирской кавалерийской бригады Второго Донно-кубанского полка и кавалерийских полков 58-й и 7-й стрелковых дивизий была объединена в кавалерийскую группу, которую возглавил Голиков, молодой способный командир 7-й дивизии. Я был назначен командиром второго Донно-кубанского кавалерийского полка. Получив полк, я был, конечно, рад, но в то же время испытывал опасения. Справлюсь ли. Лучше быть отличным командиром эскадрона, чем посредственным командиром полка. Дону Кубанский полк я немного знал. Он входил в нашу конную группу. Знал, что многие из его людей прежде воевали против Красной армии. Еще в кавалерийском полку 58-й стрелковой дивизии мне крайне не нравилось грубое отношение некоторых казаков к крестьянам, их бесшабашность пренебрежение к засеянным полям. Все дело было в том, что они себя чувствовали кастой, притом высшей. Даже командир полка, если он не казак, был для них как бы чужим человеком. В первую ночь у меня из-под головы казаки выкрали сапоги. Пришлось пробыть босым пять часов, пока ординарец не привез другие от комиссара Каварилийского полка 58-й дивизии Шумилова. Но потом взаимоотношения у меня с подчиненными наладились. Запомнились некоторые случаи за короткое время командования этим полком. Мы подошли к городу Ковелю, с окраин которого нас встретили сильным огнем. Подумали и решили. Оставить кавалерийские пулеметные эскадроны для наступления с востока а главными силами полка обойти город с севера и северо-запада. Преодолев слабое сопротивление, ворвались в город. Во главе одного из эскадронов я скакал по направлению к центру и увидел, что белополяки спешат покинуть город, но одна из групп задержалась, выставила четыре станковых пулемета и начала стрелять вдоль главной улицы. На наше счастье поблизости оказался переулок, и мы укрылись в нем, оставив лишь двух раненых. Плохо пришлось бы нам, если бы не этот переулок. На площадь мы ворвались уже по другой улице вместе с другим эскадроном. Наибольшие потери противник понес от огня спешенного эскадрона, который мы оставили на западной окраине города на путях отхода противника. Мы овладели большим городом, крупным железнодорожным узлом, потеряв всего трех человек убитыми. Вот что значит обходное движение. В одном из сел второй й Донокубанский полк ночевал вместе с кавалерийским полком 7 стрелковой дивизии. Упоенные успешным наступлением, учитывая сильную усталость людей, мы проявили к ним излишнюю жалость. Всем разрешили спать и выставили на ночь слабую охрану. Сам я спал в саду. На рассвете услышал редкую стрельбу и крики в селе. Чувствуя что-то неладное, вскочил, оделся, стрельба и крики все усиливались. Через несколько минут выяснилось, что интервенты ворвались в наше село. Я видел, что все мои кавалеристы скачут в назначенные для сбора место за селом, дал дополнительные указания и сам направился туда же. При подсчете на сборном месте не оказалось 35 бойцов и командира третьего эскадрона, бывшего белого офицера. По соседству собрался кавалерийский полк 7-й стрелковой дивизии, в котором недосчитывалось 18 человек, и четырёх орудий с запряжками. Я был уверен, что в селе войск противника меньше, чем нас, и предложил соседнему полку совместно атаковать село, но сочувствия не встретил. Тогда мы решили атаковать село одними донакубанцами, чтобы спасти своих оставшихся в селе, а также и батарею. Я выстроил полк, сказал им: "Надо спасать своих И батарею. И скомандовал. «Шашки вон! В атаку за мной! Марш! Марш!» За мной никто не последовал. Скомандовал еще раз. Тот же результат. У меня от досады выступили слезы. Но я в третий раз повторил команду. За мной последовало человек пятьдесят. Понятно, что об атаке нечего было и думать. Через два часа противник оставил село, уводя наших пленных и батарею. Мы выступили за ним вслед. В конце октября я побывал в бригаде Котовского и встретил там ординарца комиссара кавалерийского полка 58-й стрелковой дивизии. Он рассказал мне, что комиссара Шумилова убили в одной из неудачных атак, а он сам попал в плен и очутился в польском лагере. Там он видел 35 пленных из Донокубанского полка вместе с бывшим командиром их эскадроны который похвалялся, что уже давно хотел перейти к Белым. Но все не было удобного случая, что они хотели с собой захватить командира полка горбатова искали его в то утро в штабе, да не нашли. А я-то хотел спасать их, мерзавцев После того, как мы освободили город Ковель, я был назначен командиром отдельной башкирской бригады. До 19 августа 1919 года эта бригада входила в состав Колчаковской армии и находилась в селе Туркмен в районе Верхнеуральска. Потом революционно настроенные солдаты и офицеры, сговорившись между собой, арестовали контрреволюционных офицеров и под командой Мусы Муртазина перешли на сторону Красной Армии. В бригаде было два полка, 850 сабель, два орудия, 16 станковых пулеметов. В скором времени башкиры сумели зарекомендовать себя стойкими борцами за советскую власть. В боях против колчаковцев бригада имела большой успех, Захватило 11 орудий, 28 станковых пулеметов и большой обоз. Первый башкирский кавалерийский полк также был сформирован колчаковцами. Он перешел на сторону Красной армии в начале 1919 года, уничтожив офицеров, не желавших служить народу. Позднее полк был переброшен в район Петрограда, где отважно сражался против Юденича и получил почетное красное знамя от рабочих Петрограда. Отдельная башкирская кавалерийская бригада двухполкового состава в апреле 1920 года была переброшена с Восточного фронта в район Киева. В тот же район из Петрограда 15 мая был переброшен первый башкирский кавалерийский полк, влившийся в бригаду третьим полком. 28 мая бригада ликвидировала крупную банду севернее Киева, и за ее счет значительно пополнилась конским составом. 1 июня форсировала Днепр, овладела местечком Горна Стайпль. И рядом деревень. Потом совместно с 7-й стрелковой дивизией, вступив в подчинение к ее исключительно смелому и способному комдиву Голикову, успешно наступала, форсируя реки Случ, Горынь, Стоход. А 15 августа овладела городом Устилук на реке Западный Бук. В это время я и вступил в командование бригадой. 20 августа в бригаду из Башкирии прибыла делегация от Военно-революционного комитета и политуправления башкирских войск, привезшие подарки 200 пудов пшеничной муки, 20 пудов табаку, 3 пуда меду, 5 пудов мыла, 25 штук карманных часов, 10 стопок бумаги, 400 конвертов, 4 дюжины карандашей, и 500 конских арканов. Все это было распределено среди красноармейцев, в первую очередь давали отличившимся в боях. Теперь такие подарки покажутся несколько странными, но в то время, когда армия нуждалась даже в мыле, бумаге, конвертах и многом другом, получить подобный подарок было не только приятно, но и очень полезно. Все эти предметы высоко ценились на фронте перед строем полков было прочитано обращение правительства башкирской советской республики дорогие товарищи мы узнали о вашей героической деятельности против польских пилогвардейских банд этим вы доказали свою преданность делу рабочего класса коммунизму и мы шлем вам горячий привет и посылаем подарки собранные вашими братьями башкирами посылая эти подарки Мы хотели засвидетельствовать солидарность между тылом и фронтом. Вы должны быть уверены, защищая с оружием в руках интересы рабочего класса Советской России и Башкирии, что трудящиеся с сахой и молотом не забывают о вас и в любую минуту по требованию Советского правительства придут вам на помощь всем необходимым. Да здравствуют красные кавалеристы Башкирии, Да здравствует единение тыла с фронтом. Да здравствует Башкирская Советская Республика Российской Федерации. Бригада, оставив свои тылы в городе Устилук, овладела Грубешовым, вышла западнее города Холм, подорвала три мостика на железной дороге Холм-Люблин и получила запоздалый приказ отойти в район Грубешова. Время клонилось уже к вечеру, люди и лошади приустали, но нужно было пройти еще 30 километров до ночевки, так как мы далеко оторвались от наших войск. После незначительных стычек с пехотой противника, мы прибыли за час до полуночи в одно местечко, где решили остаться на ночь. От каждого полка выставили в охранение по эскадрону, Все части и штабы расположились в местечке. Около часу ночи я лег отдохнуть. Сквозь сон слышал, как кто-то спрашивал комбрига и что-то говорил о поляках, но усталость была столь велика, что я не мог превозмочь сон. Не знаю, сколько я проспал, но, проснувшись, вспомнил, будто кто-то спрашивал меня. Вскочил, была полная тишина, все спали мертвым сном. Разбудив дежурного, я узнал, что один башкир прибыл из соседней деревни с донесением, что охранение выставлено, противника нет, но когда он подъезжал к нашему местечку и был около кладбища, его оттуда окликнули по-польски. Долго мы искали кавалериста, привезшего донесение, и, наконец, нашли его среди спящих в сенях. С трудом разбуженный, он подтвердил то, что доложил дежурный. Кладбище, о котором шла речь, было на юго-восточной окраине местечка, в направлении нашего отхода. Засада здесь грозила нам большой опасностью. Было 4 часа утра. Связных мы послали в охраняющие эскадроны с приказанием на рассвете сниматься и, не заходя в местечко, собираться в деревне, которая была в 8 километрах юго-восточнее его. Все отдыхающие части без шума были подняты по тревоге и построены на площади к пяти часам утра. Но приказано им было выходить из местечка не на юго-восток, куда лежал наш путь, а на северо-восток. Было еще темно. Не успела голова колонны выйти из местечка, как два пулемета противника начали обстрел его с той стороны, куда мы держали путь и два пулемета с севера с запада. Но пули летели поверх домов. Головному эскадрону было приказано немедленно и самым решительным образом атаковать пулеметы противника, которые находились на нашем пути. Эскадрон с обнаженными клинками перешел на рысь, и вскоре раздались крики «Ура!», а через 10 минут я получил доклад, что захвачены два пулемета и 12 пленных во главе с офицером. От перепуганного молодого офицера узнали, что задачей его и соседних двух пулеметов было разбудить нас, вызвать панику и заставить выходить в юго-восточном направлении, где нас ожидали основные силы пехоты противника, включая и подразделение засевшие на кладбище. Что мы можем выйти на северо-восток, этого они никак не ожидали. Пройдя два километра, мы достигли леса и пошли по его опушке в юго-восточном направлении. Оттуда мы увидели на дороге многочисленную пехоту противника, которая ожидала нашего выхода из местечка. Заметив наше движение с другой стороны, белополяки открыли огонь из большого количества пулеметов но к ведению огня в этом направлении они не готовились и, стреляя с предельной дальности, не причинили нам вреда. Так, не потеряв ни одного человека, мы благополучно вышли из этого серьезного положения. Трудно сказать, как бы все это обернулось для нас, если бы я проснулся часом позже. Мы продолжали отступать и противник вторично вышел на пути нашего отхода. Он занял рокадную дорогу в нашем тылу, но, боясь атаки нашей конницы, не распределил свои силы вдоль дороги сплошной цепью, а расположил их батальонными группами, одна от другой на расстоянии более километра, простреливая незанятые промежутки пулеметным огнем. Мы считали нецелесообразным прорываться каком-либо из простреливаемых промежутков, а решили атаковать один из батальонов, чтобы таким образом увеличить в два раза брешь для прохода. Конницу я построил в три эшелона: полк за полком. Предварительно перед атакой первого эшелона мы обстреляли батальон противника из всех станковых пулемётов бригады. Я был впереди первого эшелона. Когда мы бросились в атаку, и первый эшелон оказался уже за боевыми порядками противника, мой же ребец упал. Сняв офицерское трофейное седло со своими пожитками, я взглянул в последний раз на своего боевого друга и, согнувшись под тяжестью ноши, пошел вслед за скачущими мимо меня конниками. Поскольку комбриг... По одежде ничем не отличался от красноармейцев, меня никто не замечал. Вот пронесся и последний эшелон. Оправившиеся от растерянности вражеские солдаты начали обстреливать уходивших кавалеристов. Пули летели и в мою сторону. Тогда мне стало не до седла. Бросив его, я побежал за скачущими кавалеристами. На моем пути попалась павшаяся крестьянская лошадь. Я вскочил на нее и без седла и уздечки, понукая ее шпорами, поехал к кустарнику. Лошадь оказалась малоподвижной, неуправляемой и упорно двигалась шагом. Очутившись в кустарнике, через который проскакали наши конники, я был неприятно поражен. Он весь был забит польским обозом. Поляков было очень много но у них, по-видимому, еще не прошел шок от страха перед массой наших всадников. При том же они, вероятно, не догадались, что я последний. Перепуганными глазами смотрели они на меня, а я на них. Хотя я пробирался между ними, проезжая в двух-трех шагах то от одного, то от другого, никто не проявлял никаких агрессивных намерений. Я благополучно выбрался из кустарника, а, выйдя из него, бросил свою ленивую лошадь и пошел пешком гораздо быстрее. Километр через три догнал своих. Командиры встретили меня с большим удивлением и смущением. Оправдывались они тем, что не заметили, как подо мной была убита лошадь. Старших командиров я пожурил, но не за себя а за то, что они не захватили по пути польский обоз.